Девятая глава Сара заправила одеяло плотнее вокруг своего тела. При возвращении Бэт Болдвин ее сердце снова загорелось. Чудо было близко. Сара могла чувствовать его приближение. «Да, дорогая, мы остановились именно на слове «танец». «Вы были в церкви, когда мы закончили говорить о шестом дне», — напомнила Бет. «Верно. После остановки в церкви я прямиком отправилась домой, в дом моих родителей», — продолжила рассказ Сара с улыбкой на устах, а в глазах засверкали слезинки. Мои родители были чудесными людьми. У них была необыкновенная любовь к Богу и ко мне. Сара не сообщила Бет, но, по иронии судьбы, через несколько дней Бет также возвращалась в дом своих родителей. Сара услышала об этом от одной из медсестер, громко обсуждающих последние новости в коридоре. Это было интересное совпадение». «В то время уже наступило лето, сказала женщина, обратив свой взгляд на окно, куда она глядела во время своих особенных воспоминаний. Конец июля летом сорок первого года. Родители Сары показались на пороге в тот самый момент, как она подъехала к дому. Без единого вопроса они заключили дочь в свои объятия и приветливо пригласили в дом. В течение следующего часа, не вдаваясь в особо шокирующие детали, Сара поведала своим близким людям о том, как она доверилась Митчу Мулинзу как ему удалось убедить девушку, что его заинтересовала ее музыка, и как он предал ее, в конце концов. — Я думала, он любит меня, папа, — сказала Сара с горечью в голосе, глядя отцу прямо в глаза. Она была рада, что не рассказала ему всех подробностей о том, сколько серьезных ошибок натворила за это время. Он был добрым и спокойным человеком. Сара не знала, смог ли бы он вынести всю правду в деталях. — А теперь? — осторожно спросила мать Сары, вероятно, опасаясь услышать ответ. — Что ты чувствуешь к нему теперь? Сара печально покачала в ответ головой. — Я вообще не знала, какой он на самом деле. Я сделала... Она склонила голову. Я поступила очень глупо. «Нет, не совсем», — прервал ее причитание отец, встав со своего места и протянув к дочери руки. «Ведь ты здесь, не так ли? Тебе хватило ума вернуться домой, так как ты знала, что мы всегда ждали тебя». Отец нежно обнял дочь. «В этом нет ничего глупого». «Спасибо, папа». — сказала Сара, затаив дыхание. Она сгорала от нетерпения, желая задать этот вопрос с тех пор, как узнала всю правду о Митче. Но теперь этот момент наступил. «А у вас есть какие-нибудь новости о Сэме?» Ее родители обменялись между собой взглядами, затем отец медленно вернулся на свое место и нерешительно сообщил дочери новость. «Сэм уехал из города, дорогая, устроился на работу где-то на севере, в Нью-Йорке, возможно, или в Нью-Джерси». У Сары пересохло в горле. «Что? Сэм уехал? Он устроился на работу и даже не сообщил ее родителям, где, в Нью-Йорке или Нью-Джерси?» У девушки резко закружилась голова, и она присела на стоящий поблизости стул, впившись ногтями в кожу на ладонях, пытаясь сосредоточиться. «Какую работу?» Он стал директором школы, дорогая, сообщила дочери мать с печальной улыбкой в глазах. «Когда мы видели его в последний раз, он сказал что-то о том, что пора уже устраивать свою жизнь». Она склонила голову и пристально посмотрела на Сару с нежностью и пониманием, но все же решила сказать правду. «Думаю, он предназначал эти слова для тебя, милая». Саре показалось, что она пошла прямо ко дну, как будто она была обвита стальным кабелем, и как бы она ни пыталась барахтаться в воде, она никак не могла выбраться на поверхность, чтобы набрать воздух. «Куда?» — девушка сделала еще пару коротких вдохов, нервно потирая пальцами виски. «Куда он подавал свое резюме? Вы знаете?» «По правде говоря, дорогая, не думаю, что он хотел, чтобы мы знали. Его родители переехали несколько лет назад. Мы тебе об этом сообщали». И когда Сэм пришел к нам домой в последний раз, он всем своим видом и поведением дал понять, что на этом он ставит точку. Пытался объяснить отец, затем он взглянул на жену. Разве не так? «Именно так», — подтвердила мать Сары, прикусив нижнюю губу и печально покачав головой. — Сожалею, Сара. Я предполагала, что рано или поздно ты приедешь и спросишь о нем. Дальше можно было не продолжать. Правда, на самом деле была известна каждому из них. Сара заставила Сэма Линдмена слишком долго ждать. Парень несколько лет ухаживал за ней, а теперь он переехал, потеряв всякую надежду на ее возвращение. Ему надо было отказаться от нее давным-давно. В следующие несколько дней Сара пыталась найти его любыми возможными путями. Она позвонила директору школы, где Сэм работал раньше, но тот категорически отказался помочь. «Мы не даем информации о бывших сотрудниках», — объяснил директор девушке. «Файлы наших учителей, бывших и настоящих, строго конфиденциальны» когда у Сары появилась другая идея. Она позвонила городскому оператору, куда переехали его родители, и попросила найти их номер телефона. После нескольких минут тщательной проверки оператор вернулся на линию и принес извинения. «Наверное, они поменяли место жительства. В нашем городе нет никого по имени Линдмен, как зарегистрированных, так и не включенных в список». К концу недели Сара должна была признать, Сэм ушел из ее жизни, и она должна была с этим просто смириться. Сара, наконец, отвела свой взгляд от окна и посмотрела на Бет Болдвин, кивнув головой в сторону маленькой рождественской елки. Именно поэтому на седьмом украшении написано «Пропавший». Сара продолжала глядеть на дерево. И вон там, видишь, номер восемь. Бет подвинулась на край стула, чтобы получше рассмотреть игрушки с другой стороны дерева. «Желание — это?» — спросила молодая женщина. «Да, оно самое». Сара повернула голову и еще раз взглянула в окно. Ей хотелось бы рассказать всю историю, облокотившись на ходунки и глядя на скамейку в парке. Но сейчас надо было ограничиться одним лишь осознанием того, что скамейка действительно была там, за окном. Женщина тяжело вздохнула и продолжила. Когда все усилия Сары не увенчались успехом, она должна была признать реальное положение дел. Сэм пропал. С каждым часом девушка все больше осознавала, как она желает быть рядом с Сэмом, и все больше убеждалась в том, что они созданы друг для друга. И он тот мужчина, с которым она хотела бы провести всю свою жизнь». Сара оставила Сэма в погоне за радужной мечтой, но в пути потеряла гораздо больше, чем свои возвышенные надежды. Да, Сэм ушел из ее жизни, но она не могла запретить себе желать встречи с ним, так же, как солнце не могло не всходить по утрам. Нельзя сказать, что Сара не понимала, что дело не только в ее чувствах. Ведь Сэм достоин чистой и верной девушки, он был слишком хорош для такой, как она. А она была использованным материалом с разбитыми мечтами и разрушенными планами. Ее карьера певицы практически закончилась, так и не начавшись. В течение следующего месяца Сара неотступно думала о том, что Бог, хоть и простил ее, ему было нелегко сделать это. И если даже ей когда-нибудь удастся встретиться с Сэмом, он не сможет смотреть на нее как прежде. Во всяком случае, после того, как узнает о ней всю правду. Но что-то изменилось в конце месяца, сказала Сара таким голосом, как будто она была сейчас где-то очень далеко. Знакомые, увидев меня, продолжали спрашивать о Сэме. И однажды в воскресенье я, наконец, больше не могла терпеть и обратилась к Богу. Бет взглянула на женщину широко раскрытыми глазами. Казалось, что она не сдвинется с места, что бы ни случилось. И, нетерпеливо произнесла она, Сара неторопливо улыбнулась в ответ с особым удовольствием. «Он дал мне песню». «И это номер девять?» «Да, дорогая», — сообщила Сара. Она указала на четыре оставшихся на тумбочке конверта и попросила Бет. «Подайте мне, пожалуйста, конверт с номером девять». Конверты выглядели такими старыми, потертыми и выцветшими. Бет взяла конверт с цифрой девять и передала его пожилой женщине. Я сгораю от нетерпения узнать, что же произошло дальше. Наиболее удивительная история. Сара на мгновение остановилась. Приготовьтесь, Бет. Вам никак нельзя пропустить ни одной детали. Ни саму историю, ни то, что последует за ней. Помните, я предупредила вас». В усмехнулась, и в этот момент в ее глазах уже не отражалось столько боли, как прежде. Ха, о секрете любви? Точно. Сара подняла палец вверх, желая подчеркнуть важность сказанного. Секрет любви. Пожелая, женщина вынула из конверта украшение и произнесла вслух написанное на нем слово. «Это слово — возможность», — сказала Сара, повесив украшение на дерево. «Позвольте мне объяснить». Тем летом время продолжало неумолимо бежать, а Сара продолжала надеяться встретить Сэма. Девушка просто хотела найти способ разыскать парня и сообщить ему, что не может забыть о нем, найти возможность». «И тогда я сделала, что могла». Сара повернула голову и еще раз взглянула в окно. И «Я написала песню. Ту, что вы так часто напеваете?» «Именно эту». Каждый день Сара приходила в парк в городке и садилась на скамейку, стоящую на краю зеленой лжайки, позволяя Богу вкладывать в нее слова песни. Однажды осенью, сидя на все той же скамейке, девушка наконец закончила песню. И затем она попросила Бога совершить чудо, чтобы он помог ей отыскать Сэма, хотя бы на несколько коротких минут, чтобы он смог услышать ее песню. Прошел один месяц, за ним другой — Однажды в понедельник утром, в конце сентября, Саре вдруг позвонил господин Гамильтон, ее начальник из студии звукозаписи Трейлвей. кому Кому-то очень понравился ее голос. Конечно, не мечу Мулинзу. На этот раз ею заинтересовался сам глава компании, президент студии звукозаписи. Сара не могла поверить этому, даже когда она слушала объяснение господина Гамильтона. Работая в Нэшвилле, девушка ни разу не встречала президента компании студии звукозаписи. И теперь, теперь, когда она оставила свою мечту и вернулась домой с поджатым хвостом, теперь ее голос неожиданно привлек внимание кого-то из главных людей в этой индустрии. «Мы хотели, чтобы ты вернулась, Сара». — сообщил господин Гамильтон с заметным волнением в голосе. — Ты можешь спеть несколько старых песен и, возможно, что-то новое. Надеюсь, это не будет проблемой. Сара очень обрадовалась такому предложению, но она не хотела жить в нашеле. Я могу приехать, но не могу остаться. Мой дом находится здесь, в Грире. Это чудесно! Нам нужно, чтобы ты приехала на недельку или чуть больше, и только». Девушка на минутку замешкалась. «Я... я не уверена, что у меня есть деньги, чтобы добраться до города». Господин Гамильтон засмеялся в ответ. «Сара, мы заплатим за билет на поезд, питание и проживание в гостинице. Ты сможешь остановиться в номере «Люкс», заказанном на имя студии звукозаписи «Трейлвей» в шикарной гостинице, находящейся неподалеку от нашего офиса». Девушке еле удалось сдержать восторженный крик, она все-таки достигла своей мечты, и для этого ей не надо было идти на компромисс. Ее неописуемая радость была немного омрачена тем, что Сэм никогда не узнает о ее победе, ведь он молился за нее, желал ей самого лучшего и позволил ей уехать а теперь он не будет участвовать в том, что Бог собирается сделать. Сара точно знала, что это Бог, и была уверена в этом, как в том, что завтра наступит новый день. Потому что теперь она отдала все, свою жизнь, свой голос, свое сердце Богу. И теперь во всем его милосердии Господь давал ей шанс петь свои песни на ее условиях, живя в своем доме. Сара приняла предложение студии, и после обеда она сообщила новость родителям, заверив их в том, что на этот раз все будет совсем по-другому, на законных основаниях. Перед тем, как уехать в Нэшвилл, девушка сложила в сумку свои музыкальные произведения, среди которых была и песня Сары. Она нисколько не удивилась, когда на следующей неделе после прослушивания у президента студии звукозаписи «Trailway» он сообщил, что ему больше всего понравилась именно эта песня. Шесть недель спустя эта песня впервые вышла в эфир на радио и заняла первое место в чарте популярных песен по всей стране. Неожиданно для себя Сара получила ответ на свою молитву. Так ей предоставилась возможность, о которой она мечтала с давних пор. Слова, которые она хотела сказать Сэму, теперь слушала вся страна. В полном смысле этого слова. Сара остановила свой рассказ и посмотрела на Бет. А теперь наступило время для слов. Первый куплет и припев. Больше не надо было никаких объяснений, Бет помогла пожилой женщине подойти к окну, и там, впервые с начала двенадцати дней традиционных воспоминаний, Сара открыла уста и стала петь свою песню со словами, ту, которую она написала для Сэма Линдмена много лет назад, когда думала, что навсегда потеряла всякую надежду найти его. Несмотря на годы, ее голос был довольно чистым и сладкозвучным, а в словах выражались особенные чувства, так и не померкшие за многие годы жизни. Еще не поздно обрести веру, еще не поздно одержать победу, еще не поздно вернуть любовь, еще не поздно начать все вновь. Мелодия изменилась, а Сара все глядела на скамейку в парке, желая, чтобы Сэм еще раз появился там, рядом с ней, чтобы еще один день они могли провести вместе, вспоминая о чуде, произошедшем в 1941 году. Она тихонечко вздохнула. Теперь пришло время для первого куплета, единственного, который она хотела спеть в тот день. Пожилая женщина взглянула краем глаза на Бет. Молодая женщина не просто слушала ее, а ловила каждое слово. Сара продолжала петь, закрыв глаза, чтобы ничто не могло помешать ее воспоминаниям. «В моей прямой и узкой жизни было одно твое лицо». Но я пошла изогнутым путем, захлопнув за тобою дверь. Бесцельно долго я блуждала в поисках мирских вершин, а ты все время верно ждал с сердцем полным любви. Обе женщины молчали, и Бет только тяжело вздыхала. Внутри нее все больше возрастали рыдания, которые она не могла объяснить, Что же в этой истории затронуло ее так сильно? И как могло такое происходить, когда Сара рассказывала свою историю? Казалось, она говорила об Эд и Бобби. Возможно, детали не совпадали, но стоящие за этим страдания были очень похожи. А может, эта песня вызвала у нее такие эмоции? Слова постоянно вертелись в голове Бет. Еще не поздно обрести веру, еще не поздно одержать победу, еще не поздно вернуть любовь, еще не поздно начать все вновь. Не это ли пытался объяснить ей Бобби с тех пор, как она сказала о своем решении переехать? Бет подавила рыдание внутри себя и откашлялась. — Я устала, — произнесла Сара, указав рукой в сторону кровати. — Бет... «Помогите мне, пожалуйста». Когда Сара улеглась, наконец, снова в постель и немного отдышалась, Бет умоляюще заглянула в уставшие глаза пожилой женщины, желая узнать продолжение. «Сэм, должно быть, услышал песню в конечном счете. Ведь так, Сара?» — Подождите, — ответила Сара, в то время, как ее веки уже закрывались, и казалось, что она уснет посреди предложения. — Вы сказали мне, что придете завтра. — Я обязательно буду здесь, — заверила женщину Бет, снова присев на стул. — Вы получите ответ, Бет. Я обещаю вам. Но скажите хотя бы, когда, в какой день? Некоторые завтра. Бет не стала больше настаивать. Она снова наполнила для Сары кувшин с водой, еще раз поправила одеяло вокруг нее и попрощалась с ней до завтра. В истории Сары и Сэма нельзя было спешить, или она утратила бы свою силу и яркость. Необходимо больше времени, чтобы поведать такую красивую историю. Бет поспешила выскочить в коридор, направляясь в комнату другого жителя дома престарелых. В то же самое время она позволила себе поразмышлять немного над этой интересной мыслью в своем сердце. «Если для создания прекрасной истории необходимо больше времени, почему тогда она так спешила оставить Бобби, увести Бриану от ее отца и расторгнуть их брак?» Эта мысль была такой же мимолетной и исчезла так же быстро, как и пришла. Ведь для принятого Бет серьезного решения были слишком веские причины. Совершенно очевидно, что их история со временем не только не улучшится, а наоборот ухудшится. Намного хуже, не так ли? Но, какие бы Бет ни придумывала оправдания, ее решение оставить Бобби имело под собой довольно слабые причины и не имело достаточно оснований. За последние несколько часов Бет не раз поймала себя на том, что вспоминала их первые годы с Бобби. Какие-то небольшие бессмысленные поступки, понятные только им двоим, прекрасные дождливые дни по воскресеньям, еще до рождения Брианы, особо близкие отношения, не покидающие их даже за стенами спальни. Почему они позволили времени повлиять на их взаимоотношения? И как теперь супруги могут перевести часы назад, когда они уже дошли до такого состояния? Ведь она уже приняла решение. Для того, чтобы улучшить отношения между ними, недостаточно одного только желания. Бет размышляла над этими и многими другими вопросами. Один из них. Что понадобится для того, чтобы вернуть назад брак, наполненный любовью и радостью? Когда вечером Бет возвращалась домой, одна строчка из песни Сары нешуточно засела у нее в голове. Весь день женщина напевала ее по меньшей мере сто раз, и каждый раз, когда она произносила первые три слова, к горлу подкатывал комок, и она еле сдерживалась, чтобы не зарыдать. Еще не поздно. Эти слова подавали надежду, взывали к прощению, напоминали о новой жизни. Но сердце еще больше печалилось при звучании этих слов из ее уст, потому что бэт была уверена в одном — эти бесценные слова больше никогда не будут относиться лично к ней. Десятая глава Сару охватил панический страх, так как ей трудно было дышать. Пожилая женщина попыталась привстать, чтобы положить под голову еще одну подушку, но ей это не удалось. Она снова постаралась сделать это, собрав все свои силы, но в очередной раз потерпела неудачу. Несмотря на все свои усилия, Сара не смогла набрать в легкие достаточно воздуха, чтобы облегчить пронзительную боль в теле. «Помогите!» — попыталась позвать на помощь женщина. Но слова Сары зависли на кончике языка, их звук был таким тихим, что она сама еле услышала. Она умирала. Именно это, наверное, происходило с ней в этот момент. Уходила из жизни, так и не закончив свою историю, не успев рассказать Бет, что произошло дальше, так и не поведав ей секрет любви. «Боже, нет! и позволь мне умереть сейчас, только не сегодня!» Сара вздрогнула от нестерпимой боли в груди и предприняла еще одну отчаянную попытку вдохнуть воздух. На этот раз она вдохнула еще меньше воздуха, чем в прошлый. Сара почувствовала, как она постепенно уходила. Она ощутила, как ее сердце замедлило свой ритм. Женщина обвела глазами комнату в поисках спасения, как ей можно подняться повыше на подушках. Если бы ей это только удалось каким-то образом, она бы смогла вдохнуть полной грудью. В эти мгновения Сара отчитывала себя за то, что не прислушалась к советам врача. «Сара, вам будет лучше, если вы постараетесь спать сидя». Людям на последней стадии болезни сердца более удобно спать в таком положении. Доктор смущенно улыбалась в ответ Сара. «Я не могу спать, сидя. Вы знаете это». Она подняла руки над головой и схватилась пальцами за верхнюю часть спинки кровати. «Подтягивайся, Сара. Сделай усилие. Тянись». Женщина напрягалась изо всех сил, пока не почувствовала невероятную боль во всех мышцах, но все ее усилия ни к чему не привели. Она так и не смогла приподняться, чтобы уменьшить давление в груди. Еще вчера Сара могла привставать самостоятельно, значит, сегодня с ней происходило что-то неладное. В таком случае она может отправиться домой на небеса еще до обеда, если не сможет найти способ привлечь внимание сотрудников. Вдруг женщина вспомнила о звонке. Конечно, но как же она не подумала об этом раньше? Сара тотчас же перевела свой взор на стену около кровати и заметила там ярко-красную кнопку, призывающую обратить на нее внимание». Женщина начала поднимать руку, но ее тело требовало воздуха. Сильно зажмурив глаза, Сара старалась собрать все оставшиеся силы, но их было недостаточно. Тогда она открыла глаза и стала смотреть на звонок. Сейчас. Ей необходимо нажать эту кнопку сейчас или будет слишком поздно. Собрав все свои силы, в очередной раз она подняла руку и нажала пальцем кнопку на стене. Услышав, как прозвучал звонок, Сара, наконец, расслабилась, и ее дрожащие руки безжизненно упали на кровать. «Боже, помоги мне! Я пока не могу пойти домой, это разрушило бы все!» Сара старалась сконцентрироваться на том, чтобы использовать как можно меньше воздуха, но как только женщина услышала за дверью быстрые шаги, она почувствовала, что теряет сознание. Сара все больше проваливалась в забытье, в глазах мерцали черные пятна, соединяясь в одно большое пятно, закрывающее лица людей, входящих в комнату. «Помогите!» — О, дорогая, кто-нибудь срочно вызовите скорую помощь! — услышала Сара чей-то голос. Но голоса людей становились все слабее, и женщине казалось, будто все это ей снится. Незамедлительно нужен кислород. — Не дай мне уснуть, Господи! Не забирай меня домой, пока не... Вдруг мысли стали потихонечку улетучиваться, и наступила невероятная тишина, а за ней навалилась такая кромешная, немыслимая тьма, что Сара не могла ни думать, ни двигаться, ни даже попытаться сделать хотя бы небольшой вдох. Как раз в то самое время, когда из-за этой давящей темноты Сару начала доливать страх, вдруг откуда-то издалека появилось яркое сияние, такое мягкое и приятное, притягивающее Сару к себе. Ее душа наполнилась безудержным желанием следовать за этим светом, как будто она с самого рождения искала его и ждала этого всю свою жизнь». Но что-то такое же сильное остановило ее, заставило ее повернуться и начать искать новый выход из этой темноты. Теперь Сара больше не хотела знать, почему ее так сильно тянуло в обратную сторону. Женщина просто отчаянно пыталась вернуться обратно. «Боже, пожалуйста, прошу тебя!» В этот самый момент глаза Сары открылись, и она увидела комнату и склонившихся над нею людей. Бет Болдвин стояла позади, прижав пальцы к губам. Один из мужчин держал что-то возле ее рта, и она вдруг осознала, что сидит. Теперь она уже могла дышать, и ужасное чувство слабости понемногу уходило. Женщина вытащила мягкую пластмассовую штуку из рта, все еще не до конца понимая, что здесь происходит. «Что?» — произнесла Сара, и при этом ее легкие наполнились блаженным воздухом. «Что случилось?» «Госпожа, вам нужна кислородная смесь» объяснил медработник и настойчиво снова поднес маску ко рту, показывая всем своим видом, что не намерен уступать. Как только дыхание у Сары постепенно восстановилось, он наклонился поближе и вежливо сказал. «Я постараюсь растолковать вам все как можно проще. Учитывая вашу сердечную недостаточность, ваше состояние значительно ухудшилось». Вчера ночью, в то время как вы спали, ваши легкие начали заполняться жидкостью. Вы чуть не захлебнулись. За этим мужчиной появился еще один медицинский работник. С этого времени вам нужно будет находиться под постоянным наблюдением. С этого времени… Слова работников скорой помощи стали проникать в ее сознание, и Сара наконец поняла, что происходило. Это был конец, о котором женщину предупреждал около двух лет назад ее лечащий врач господин Клири, когда он впервые обнаружил у нее сердечную недостаточность. «В конце концов, ваши легкие полностью заполнятся жидкостью», — сказал врач. «Тогда вам придется постоянно находиться в вертикальном положении, даже ночью, во время сна. Но после этого конец может наступить очень быстро». Сара не боялась уйти из жизни. «Как быстро это произойдет?» «За считанные дни», — ответил доктор с печальным видом, «иногда всего за несколько дней. Саре необходимо было только три дня, чтобы закончить историю, и она не знала, сколько времени ей еще осталось. Доктор Клири когда-то объяснил ей все следующим образом». Застойная сердечная недостаточность походила на то, как будто человек ложится на дно бассейна, медленно заполняющегося водой. Когда вода начинает покрывать его рот и нос, человек с сердечной недостаточностью может сесть, но у него уже недостает энергии плавать или стоять. Уровень воды в бассейне тем временем продолжает повышаться и в конечном итоге жертва захлебывается. Все происходит медленно и мучительно, но это так же верно, как то, что за одним днем обязательно наступает другой. — Сейчас мы отвезем вас в больницу, Сара, — вежливо сказал врач скорой помощи с улыбкой на лице. За ним в комнате появились люди с носилками в руках. Сара в ответ недовольно покачала головой и отодвинула кислородную маску от лица. «Нет, мой врач дал мне разрешение остаться», попыталась объяснить Сара прерывистыми словами, обессилев от напряжения и не скрывая своего расстройства. «Я имею право остаться. Я знаю, что происходит». В комнате чувствовалось напряжение, в то время как работники дома престарелых и бригада скорой помощи вопросительно смотрели на женщину в неловком ожидании. Краем глаза Сара заметила, что Бет покинула комнату. Сара начала кашлять, но отказывалась от помощи, отвергая все попытки медиков надеть ей на лицо маску. «Все хорошо, я должна вам сказать». Сара сделала несколько быстрых вдохов и посмотрела каждому из них прямо в глаза. «Я умираю, я знаю это, но я отказываюсь умирать в больнице, потому что это... это мой дом». Медицинские работники отошли на несколько шагов назад и обменялись недоуменными взглядами, не зная, что делать в сложившейся ситуации. В этот момент в комнату влетела Бет с карточкой пациента в руках. Она схватила врача скорой помощи за руку и стала уверять. «Она говорит правду!» Бет открыла историю болезни Сары и начала читать сделанные в ней записи. «Доктор Клири записал здесь ООР, что значит «отказ от реанимации». Ей дали разрешение умереть здесь, если она не захочет ехать в больницу, и симптомы заболевания будут указывать на сердечную недостаточность». Бет взглянула на врача. «Ведь у нее именно такие симптомы!» «Эта женщина очень больна. Мы только хотим оказать ей наилучшую возможную помощь». Тогда вперед вышел господин Джонсон, дежурный администратор этого заведения. «Давайте соблюдать пожелания пациентки. Мы будем поддерживать ее, давать кислород. Пожалуйста, дайте нам все необходимые рекомендации, и мы постараемся их соблюдать». По лицу врача скорой помощи можно было заметить, что он, наконец, уступил. «Можно поддерживать ее на внутривенных капельницах, но до тех пор, пока она сможет пить из трубочки, внутривенное вливание не обязательно», — сказал он, затем понизил голос и продолжил. «У нее уже достаточно много жидкости в легких. Честно говоря, она продержится не более нескольких дней». Сара вся встрепенулась от неописуемого чувства восторга, услышав эти слова. «У нее все-таки есть в запасе еще несколько дней. Все происходит в точности так, как говорил когда-то доктор Клири. Но в этот момент ее жизни несколько дней — это все, что ей было нужно». Бог давал ей достаточно времени, чтобы закончить рассказывать Бет Болдвин историю своей жизни. Одиннадцатая глава Целая группа людей продолжала еще некоторое время стоять возле кровати Сары, давая разъяснения о лечебных мероприятиях, но решение уже было принято. Они будут следовать предписаниям, указанным в истории болезни Сары. Она могла остаться. Саре хотелось кричать от радости, но она очень устала. Вместо этого женщина протянула руку Бет и тихо произнесла «Спасибо». Все присутствующие наконец покинули комнату, осталась только Бет. Она сжала руку Сары, а по щекам текли слезы. «Сара, мне... мне очень жаль. Было бы гораздо лучше, если бы вы не были так больны». Сара крепко сжала пальцы Бет. Медики перед уходом сняли кислородную маску и поместили в каждую ноздрю больной две маленьких воздуховодных трубочки, чтобы она могла говорить. Женщина говорила намного медленнее, чем ей хотелось бы, но, по крайней мере, она могла высказать свои мысли. «Не сожалейте, я готова к уходу», — промолвила Сара с легкой улыбкой в уголках рта. «Мне осталось только... осталось завершить только одно дело». Бет придвинула стул и присела на краешек, поглаживая руку Сары. Из глаз женщины по щекам покатились две скудные слезы. «Это то, что я думаю?» «Да», — ответила Сара, остановившись на мгновение, чтобы перевести дыхание. Вода в легких поднималась все выше. Она могла чувствовать это даже теперь. «Я должна закончить историю». «Может, вы закончите историю сегодня, Сара?» Бет умоляюще посмотрела на женщину, вытирая слезы. «Пожалуйста». «Нет». — сказала Сара решительно, с чувством абсолютного покоя в душе. «Сегодня десятый день, и я расскажу вам только часть». Бет тяжело вздохнула, и в ее глазах появилась какая-то неуверенность и опасение. «А что, если...» — Сара тотчас же покачала головой, не дав женщине закончить предложение. Она почувствовала, как сияют ее глаза — «Бог даст мне три дня», — заверила она молодую женщину. «Я имею свидетельство об этом здесь». Сара приложила руку к сердцу, а затем указала в сторону тубочки. «Но мне понадобится ваша помощь, Бет». Молодая женщина с решительностью во взгляде нервно прикусила губу. М -м, «Я здесь, Сара. Что бы вам не понадобилось, я буду рядом». «Очень хорошо». Сара улеглась на подушке и устремила свой взор в окно. «Давайте начнем» бэт переполнял необъяснимый страх, и даже заверение Сары, что она готова, и что у нее в запасе не меньше трех дней, ничто не могло заглушить это навязчивое чувство. За эти декабрьские дни молодая женщина смогла в какой-то мере доверять Саре, сама не понимая почему. В ее жизни все перевернулось с ног на голову, и с некоторых пор там правили разводы, поражения и, и разочарования, но песня Сары дала ей новую надежду. А теперь Сара умирала. Даже медики сказали об этом. «Сара Линдмен скоро умрет. И что же будет потом? Кто будет помнить ее песню или ее историю?» А что, если она вообще не продержится достаточно времени, чтобы закончить свой рассказ? В то время как Сара попросила ее взять украшение из десятого конверта, Бет продолжали атаковать бесконечные вопросы. На этой хрупкой бумажной декорации было написано слово «Победа», и Бет повесила украшение на маленькой елочке. Слово за слово история начала понемногу выходить из уст пожилой женщины, но с небольшим хрипом, и через некоторое время Бэт почувствовала, как все ее опасения куда-то исчезли, и она позабыла о паническом страхе, бурлившем внутри нее с тех пор, как она приехала на работу и увидела на парковке скорую помощь и пожарную машину. Слова Сары принесли покой в сердце женщины, позволив ей перенестись в прошлое, в 1941 года, в то время, когда происходили события этой истории. Сара рассказала, как студия звукозаписи Трейлвей выпустила песню Сары как сингл и постаралась побыстрее запустить его в производство. Песня прозвучала в эфире в середине ноября и тотчас же заняла первое место в чарте популярных песен по всей стране. За одну ночь Сара стала знаменитой. Так вы были популярной певицей, Сара, не могла скрыть своего удивления Бет. Одна из сотрудниц говорила что-то о том, что Сара в свое время была профессиональной певицей, но что ее песня однажды занимала первое место в списке наиболее популярных. Неудивительно, что Сэм услышал песню. Он не услышал ее сразу же. Сара сделала глубокий вдох носом и подождала минутку. Немного отдышавшись, она продолжила историю. После этого Саре со всех сторон посыпались предложения, и была назначена дата выпуска ее первого альбома. Куда бы она ни шла, люди поздравляли ее с поразительным успехом, восхищаясь ее голосом и свидетельствуя о том, какое влияние эта песня оказывала на жизни многих слушателей. Но Саре этого было недостаточно. Победа могла быть окончательной только в том случае, если бы песню услышал Сэм. Тихонько засмеялась женщина, и затем последовала непродолжительная серия кашля. В конце концов, он вначале услышал не песню, интервью, радиоинтервью. В субботу утром Сэм Линдман был дома в своей квартире в Нью-Джерси, собираясь вскоре насладиться двухнедельными школьными каникулами. Он включил радио и тотчас же узнал звучащий в эфире голос женщины. Это была Сара. Он узнал бы ее голос, даже если бы не слышал его сто лет. Он прибавил громкость и услышал то, что она хотела сказать. По глазам Сары можно было заметить, что она унеслась в воспоминаниях куда-то далеко. Идущий программы спросил, что вдохновило меня написать песню Сары, и я ответила на этот вопрос. Я любила в своей жизни всего одного человека, но потеряла его. Я готова была сделать что угодно, чтобы вернуть его, но было слишком поздно. Ведущий спросил меня, как его зовут, и я ответила «Сэм», «Сэм Линвен". Но затем я решилась сделать следующий шаг — Прямо в эфире я обратилась к Сэму. — Сэм, если ты меня слышишь, прости меня, что я уехала. Я люблю тебя и всегда буду любить. Сара говорила очень медленно, с частыми остановками, но это не имело значения. Бет внимательно прислушивалась к каждому слову, представив себе сидящего около радиоприемника молодого человека, слушающего обращение девушки, которую он по-прежнему любил, с признанием в своих чувствах. Сразу после интервью радиостанция играла песню Сары. Сэм слушал каждое слово всем своим сердцем. В связи с работой у него не хватало времени часто слушать музыку по радио, поэтому он услышал песню в первый раз. Но еще задолго до того, как песня закончилась, он уже знал, что ему делать. В тот же день Сэм позвонил директору управления над всеми школами и объяснил, что у него возникла непредвиденная ситуация, и поэтому он не сможет дожидаться окончания четверти, так как должен срочно уехать домой. На следующий же день он упаковал свои вещи и сел в поезд, направляющийся в Южную Каролину. И это десятая часть истории. Сара закрыла глаза на мгновение и затем снова открыла их. — Я устала, Бет, слишком устала, чтобы петь. У Бет от волнения подкатил комок к горлу, но ей удалось сдержать свои чувства. — Ничего, Сара, завтра вы сможете спеть свою песню. Сара только кивнула в ответ и тотчас уснула. В ту ночь, после того, как Бет уложила Бриану спать, она заметила Бобби, сидящего в гостиной с выключенным телевизором. «Привет!» Она присела возле супруга и подождала, пока он повернулся в ее сторону. «Прости, что я была груба с тобой эти несколько недель». Морщинки на его лбу немного разгладились. Бобби обнял ее за плечи и притянул поближе к себе. Они просидели в таком положении некоторое время, прежде чем он сказал. «Я понимаю, тебе нелегко с этим переездом». Бэт так хотелось сказать что-то большее, что они могли бы попробовать найти общий язык и постараться влюбиться друг в друга снова. Но она не произнесла ни слова. Наверное, она все-таки сделала правильный выбор, желая переехать к маме. Ведь это, может, единственный путь, как каждый из них сможет снова обрести счастье. Через некоторое время они встали и отправились спать по разным комнатам. В тот вечер песня Сары продолжала звучать в голове Бет, а три слова из песни просто прилипли к ней. Еще не поздно, еще не поздно. На следующий день Бет не могла дождаться, когда опять поедет на работу и сможет узнать, что же произошло дальше, что сделал Сэм, как только вернулся в Грир. В то утро дыхание Сары было затруднено, но она была в приподнятом настроении. Настал одиннадцатый день традиционных воспоминаний перед Рождеством, а это означало, что история движется к завершению. Мысль об этом придала Саре такой прилив сил, какого у нее не было с первого дня, и это еще раз убедило Бет в том, что Сара и в этот раз была права. Она обязательно проживет столько дней, сколько надо, чтобы закончить историю. Не для себя, а для Бет. Ради того, что происходило в это время в сердце и душе Бет и в ее разуме. И потому, что только в завершении истории она сможет услышать остальную часть песни Сары и узнать секрет любви. Секрет, который могла открыть только Сара. Двенадцатая глава На одиннадцатом украшении было написано только одно слово — «Объятие». И по просьбе Сары женщина повесила его на рождественскую елку. Теперь на тумбочке оставался только один конверт. Когда следующее украшение оказалось на своем месте, Сара глубоко вздохнула и начала рассказ. Сэм прибыл в город Грир в понедельник, 22 декабря, и тотчас взял такси к дому Сары. Ее родители были рады видеть его, но объяснили, что Сары сейчас дома нет. Она писала новые песни, но ей нравилось делать это в городском парке на скамейке, стоящей на краю большой зеленой поляны. Сэму было знакомо это место. Они с Сарой не раз встречались там прежде. Он обнял родителей девушки и помчался в парк. Но в тот день я не писала песню. Сара улыбнулась, а в глазах заблестели маленькие слезинки — Я вела записи в своем дневнике, спрашивая Бога о Сэме. Я подняла глаза и… Она открыла рот, но не могла вымолвить ни слова. Мягкие складки на подбородке дрожали, и слезы ручьями катились вниз по сморщенным щекам. Женщина качнула головой. «Прости, это самая любимая часть моей истории!» Сара пристально посмотрела в окно. Я подняла голову и вдруг увидела его... Сэм Линдмен шел мне навстречу. Мне казалось, мне казалось, что это галлюцинации, пока он не подошел поближе и не протянул ко мне руки. Сара закрыла глаза и расплылась в мечтательной улыбке. По щекам снова потекли слезы, но на лице по-прежнему сияла улыбка. Я, как сейчас, слышу его голос, вижу его, как он стоял там с протянутыми руками. Я подошла к нему и почувствовала в прикосновении его рук. Женщина открыла глаза и посмотрела на Бет. «Это чувство осталось у меня на всю жизнь». Мне не нужны эти двенадцать дней или украшения, чтобы почувствовать себя в его нежных объятиях. Я родилась для этого особенного момента, и память о тех объятиях останется со мной, пока я не испущу дух». Бет тяжело вздохнула и только теперь сообразила, что у нее по щекам текут слезы. Я закончу историю завтра, сказала Сара аккуратно, сложив руки поверх одеяла. Бет неохотно поднялась со стула, наклонилась и поцеловала Сару в лоб. Я приду завтра. В тот вечер сердце Бет еще больше смягчилось. Она поймала себя на том, что мирно беседовала с Бобби и даже смеялась над его шутками. Но женщина никак не могла дождаться утра, и как только оно наступило, она поспешила на работу и прямо с парковки помчалась в комнату Сары, отчаянно надеясь, что женщина была все еще жива. Это был канун Рождества, 24 декабря. Двенадцатый день рождественских праздников. Сара уже не спала, у нее был бледный и усталый вид, но глаза сверкали особым блеском. «Вы готовы к завершающей части истории, Бет?» Молодая женщина присела на стул и нежно сжала руку Сары. «Готова! Начинайте, пожалуйста!» «Сегодня последнее украшение». «Хорошо!» Сара сделала вдох и закашлялась несколько раз, но даже ее тяжелое состояние здоровья не могло остановить повествование. В тот день они долго стояли с Сэмом в парке, обнявшись, и ей показалось, что прошла целая вечность. Когда молодой человек отстранился, он не задал Саре ни одного вопроса о ее прошлой жизни, не спросил, что она делала в Нешвеле и почему вернулась обратно домой. Вместо этого Сэм протянул девушке кольцо и попросил, чтобы она стала его женой. Мы просидели на той скамейке в парке, — Сара посмотрела в окно, — всю оставшуюся часть дня. Мы целовались, говорили о многом, удивлялись тому, как смогли найти друг друга. Пока он не умер, мы снова и снова приходили в этот парк, чтобы посидеть на нашей любимой скамейке. Женщина закрыла глаза, погрузившись в воспоминания, а когда вновь открыла их, ее ресницы были влажными. Каждый раз... Когда я смотрю на эту старую скамейку в парке, я всегда чувствую, что он где-то рядом со мной. Даже теперь, когда Сэм уже давно оставил этот мир. Бет кивнула в ответ. Если бы только Сара смогла еще раз подойти к окну, возможно, когда она закончит свою историю. Сара, наконец, снова продолжила свой рассказ, объясняя, как они с Сэмом сказали о своей помолвке ее родителям и как мама Сары отозвала ее в сторонку. На какое-то мгновение женщина сделала небольшую паузу, так как силы покидали ее, но у нее хватило решимости продолжать. «В тот вечер моя мама дала мне кое-что». «Бет, посмотрите под моей кроватью, пожалуйста». Несколько минут Бет продолжала сидеть в нерешительности. Она хотела слушать продолжение истории, и ей было совсем неинтересно, что же находится под кроватью. Но Сара всем своим видом умоляла ее сделать это, и Бет, наконец, кивнула в знак согласия. Она склонилась на колени, увидела под кроватью маленькую белую коробочку и вытащила незнакомую ей вещь наверх. «Это?» — спросила женщина, протягивая находку. «Да». Сара смотрела на коробку, как будто это был ее давно потерявшийся друг, и снова попросила Бет. «Откройте ее. Я всегда делаю это только на двенадцатый день». Бет откинулась на спинку стула и неторопливыми движениями сняла крышку коробки. Внутри лежала пара красных перчаток, уже изрядно поношенных и потерявших свой оригинальный цвет. Молодая женщина озадаченно посмотрела на Сару. Ваша мать дала вам перчатки? Не смогла сдержать своего удивления Бет. Красные перчатки! Глаза Сары сверкали, а на лице появилось выражение почтения. — Я даю их вам, Бет. Наденьте, пожалуйста. Бета хватило особое чувство благоговения и благодарности. Было заметно, что для Сары эти перчатки были очень дороги, и она хранила их в течение шестидесяти лет, но теперь, теперь она отдавала их. — Сара, я не могу принять. попыталась отказаться Бет, но остановилась, когда увидела уверенность в глазах Сары. — Вы действительно хотите подарить их мне? — Да, — подтвердила Сара с радостным блеском в глазах. Бет колебалась, внимательно разглядывая перчатки, затем осторожно надела их сначала на одну руку, а затем на другую. Только тогда молодая женщина заметила, что на каждой перчатке с внутренней стороны белыми нитками вышиты какие-то узоры. Она уже собиралась спросить у Сары, что означают эти рисунки, как вдруг поняла, что это были не узоры, а слова. Женщина взглянула Саре в глаза и спросила, «Здесь содержится какое-то послание, так?» «Вы правы» сказала Сара, и ее глаза снова наполнились слезами. «Поднимите руки к небесам, только таким образом можно прочитать надпись на перчатках». Бет сделала так, как ей сказали, вытянув руки вверх по направлению к небесам. Как только она подняла руки, слова тотчас же ожили. На внутренней стороне левой красной перчатки было написано «Больше всего хранимого», а на правой перчатке можно было прочитать «Храни сердце твое». «Больше всего хранимого храни сердце твое». Сара улыбнулась сквозь слезы и пожала своими усталыми плечами. Бет. Это и есть секрет любви. Больше всего хранимого храни сердце твое. Это стих из Библии, книга притчей, глава четвертая, двадцать третий текст. Бет продолжала вглядываться в слова и чувствовала, как они проникали в ее душу, достигая самой глубины, как никогда раньше, и ставя перед ней серьезные вопросы. «Я... я никогда не слышала эти слова раньше». «Понимаете...» — Сара сделала короткий вдох и прижала кислородные трубки к носу. Если бы я хранила свое сердце, Бет, я никогда бы не отдала себя Митчу Мулинзу. Я бы смогла понять, как дорог для меня Сэм задолго до того, как оставила его родительский дом и родной город Грир. Бет долго смотрела на перчатки, а затем опять обратилась к Саре. — Сара, я не могу взять их. Они слишком драгоценны. Они должны храниться у ваших детей. — Нет, — тотчас возразила Сара. — Бог хочет, чтобы они были у вас, дорогая. Господь сказал мне, что вам необходимо услышать эту историю в канун Рождества. Перчатки были такими мягкими на ощупь, и Бет прижала их к лицу. У них был запах давней любви и давно минувших дней, и они были теплыми. Их тепло распространялось не только на тело, они согрели сердце Бет. «Спасибо, Сара, я буду дорожить ими». Наконец женщина опустила руки на колени и перевела взгляд на Сару. «Что произошло тогда с вами и Сэмом?» «Мы больше не хотели ждать и поженились почти сразу», — объяснила Сара, снова обратив свой взор к окну и улетев в воспоминаниях в те далекие времена. На свадьбу пригласили только самых близких друзей и родственников, и пастор по местной церкви провел сочетание в канун Рождества в парке прямо перед скамейкой, где Сара написала свою песню, на том самом месте, где Сэм нашел ее, когда возвратился в Грир. «Бет, теперь вы можете открыть последний конверт», — сказала Сара. Бет, не снимая перчаток, взяла с тумбочки последний старый конверт и вынула из него оставшееся украшение. На нем было написано слово «По-прежнему». Молодая женщина повесила орнамент на пластиковое дерево, чувствуя, как по щекам вновь потекли слезы. «Мы поженились в канун Рождества». Повторила Сара с задумчивым взглядом и светящейся улыбкой, Как у молодой девушки, на шестьдесят лет моложе. Я надела белое платье и красные перчатки. Церемония была короткой, и прямо на середине пошел снег. Служитель быстро объявил нас мужем и женой, А затем Сэм повернулся ко мне и начал петь. Пожилая женщина приостановилась на секунду, по-прежнему не скрывая своего удивления. Он знал все слова. После этих слов Сара начала петь так же, как в тот особенный день в ее жизни, в канун Рождества, ей пел ее возлюбленный Сэм. Еще не поздно обрести веру, еще не поздно одержать победу. Голос звучал ясно и мелодично, несмотря на то, что Саре было трудно дышать. Еще не поздно вернуть любовь, еще не поздно начать все вновь. Сара закрыла глаза, и оттуда по щекам потекли два небольших ручейка. Затем я продолжила и спела моему любимому всю песню до конца, все три куплета. Когда я закончила, пастор сказал, что у него есть всего одна молитва за нас обоих. Чтобы пятьдесят лет спустя мы по-прежнему знали слова нашей песни, по-прежнему находили время петь друг другу эти прекрасные слова, как мы пели в день нашего бракосочетания. По-прежнему это было слово на двенадцатом украшении. Бет посмотрела на дерево, на развешанные на ветках бумажные украшения с написанными на них словами. Это была наиболее прекрасная история любви, которую она когда-либо слышала, но больше всего ей понравился урок с красными перчатками. «Больше всего хранимого храни сердце твое!» Сара подняла усталые руки и прикоснулась к своему лицу. Я по-прежнему люблю его, Бет. Их глаза встретились. Я по-прежнему люблю своего Сэма. И по-прежнему помню эту песню. Все произошло так, как молился о нас пастор в канун того далекого Рождества. Сара откинулась немного назад, не отрывая взгляда от молодой женщины. Вы... — Знаете, почему я подробно вспоминаю об этой истории из моей жизни только один раз в год? — Нет, — ответила Бет, хотя этот вопрос готов был сорваться с ее уст несколько раз, но женщина так и не спросила об этом вслух. — Почему? — Потому что... Вспоминая о прошлых днях, я очень скучаю по нему и... Ее голос неожиданно задрожал, и Сара впервые с начала истории позволила вырваться наружу своим эмоциям. Она просто содрогалась от глубоких рыданий не в силах произнести ни слова. На лице этой пожилой женщины отражалась такая нестерпимая боль, что Бет уже хотела позвать на помощь, но затем она постепенно начала ослабевать. Сара закрыла лицо своими сморщившимися с годами руками и продолжала тихонько плакать. «Господи, я так скучаю по нему!» Бет молчаливо сидела на стуле, глядя на свои руки в красных перчатках и рассматривая сделанную на них надпись. Через некоторое время Сара успокоилась. Она постаралась выпрямиться и сделала медленный вдох и выдох. «Я скоро отправлюсь домой. Теперь я уже готова», — сказала женщина, улыбаясь сквозь слезы. «Сэм уже долгое время ждет, когда я присоединюсь к нему». Бет хотелось так много сказать Саре. У нее было множество вопросов, которые она хотела бы задать. Что произошло дальше в жизни Сары? Сколько времени прошло, прежде чем у них появились дети? Как им удалось поддерживать огонь своей любви всю свою жизнь? И как, после больше, чем шести десятилетий, она по-прежнему испытывает такие же горячие чувства по отношению к Сэму Линдману? Но глаза Сары закрывались. «Я... я... закончила, Бэт. Сара, подождите! Бет наклонилась вперед и слегка потянула Сару за руку. Женщина открыла глаза. Ее пристальный взгляд был настолько прямым, настолько искренним, что у Бет перехватило дыхание. Бет, я думаю, вам нужно кое-что сделать, промолвила Сара и, замешкавшись на секунду, продолжила. «Сегодня рождественский вечер. Сделайте это сейчас, пока не будет слишком поздно». Прежде чем Бет успела что-то сказать в ответ, Сара облокотилась на подушке и уснула. Но это было нормально, потому что Сара была права. Бет надо было кое-что сделать, и ничто не могло остановить ее. Засунув руки в перчатках в карманы, женщина тихонько вышла из комнаты, мигом пронеслась вниз по лестнице и, выскочив на улицу, пересекла дорогу, направляясь в парк. Женщина быстро нашла скамейку и, как только присела, тут же начала плакать. Бет рыдала так же сильно, как Сара, но по совершенно другой причине. Она не скучала по давно умершему человеку, но она чуть было не упустила главную истину. Если бы не история Сары и ее песня, Бет долго не раздумывая, оставила бы мужчину, которого ей дал сам Бог, любовь, за которую теперь она хотела бороться во что бы то ни стало до самого конца. Вышитые на красных перчатках слова взывали к ней прямо сейчас. Бет можно было больше не спрашивать у Сары, как они с Сэмом сохранили свою любовь. Секрет был у нее прямо перед глазами, ясный как день. «Больше всего хранимого храни сердце твое». Было семь часов вечера, когда Бет наконец удалось возвратиться домой. Все еще в красных перчатках Бет схватила с заднего сиденья машины тяжелые пакеты и уже поднялась до середины лестницы, как Бобби открыл дверь их квартиры. Бет, я хотел сказать ей что-то супруг, но остановился на полуслове с широко открытыми от удивления глазами. У нее в руках было четыре дюжины желтых роз. Глаза Бет наполнились слезами, и она попыталась стряхнуть их, чтобы не пропустить, как супруг отреагирует на все это. Женщина остановилась, стоя у окна при свете рождественской луны. И прежде чем он успел произнести еще хотя бы слово, она начала петь. «Еще не поздно обрести веру, еще не поздно одержать победу». На глаза снова навернулись слезы, но она продолжала петь. Несмотря на морозный ночной воздух, не обращая внимания на то, что ее голос не был таким глубоким и превосходным, как у Сары, она пела от всего сердца. И слова песни исходили из самых потаенных мест ее души, обращенные к мужчине, которого она по-прежнему любила, к мужчине, которого она чуть не потеряла. Еще не поздно вернуть любовь, еще не поздно начать все вновь. Теперь Бет начала идти навстречу супругу, не отводя от него взгляда. «Прости меня, Бобби!» Бет еще не успела дойти до парадной двери, как увидела у Бобби в руках какой-то предмет. Но в этот момент до нее донесся особо знакомый запах, и женщина тотчас же догадалась, что это было. Свежеиспеченный лимонный пирог. «С Рождеством Христовым, Бет!» — сказал Бобби с глазами на мокром месте, проводя жену в дом. По всей квартире разносился особенный сладкий запах, и Бет вдруг сообразила, что здесь происходит. Войдя в кухню, она увидела, что повсюду, на каждой доступной поверхности, лежали лимонные пироги. Женщина взглянула на это чудо и, медленно положив охапку цветов на стол, растворилась в объятиях мужа. Сара бы порадовалась за нее сейчас. «Никогда не уходи, Бет!» Тихонько прошептал Бобби, уткнувшись носом в ее волосы, дрожа одновременно от желания и отчаяния, что они могли принять решение, которое могло разрушить их жизни и семью навсегда. «Пожалуйста, не уходи!» Брианна прибежала на кухню с сияющими от счастья глазами. «Мама, угадай, что?» «Мы с папой спекли для тебя сто пирогов!» Она присоединилась к объятиям, соединив свои маленькие ручонки вокруг мамы с папой. Бет улыбнулась дочери, все еще не осознавая до конца, что происходило у нее внутри. «Десять, если быть точным», — уточнил Бобби, поймав ее взгляд и заглянув в самую глубину ее сердца. «Я перестал поддерживать огонь, Бет». Прости меня, дорогая. Он нежно поцеловал супругу, не обращая внимания на хихиканье Брианны. Я больше никогда не буду останавливаться. На мгновение Бет посмотрела на красные перчатки. Бобби тоже взглянул на них и сделал удивленное выражение лица. «Это новые?» — спросил он. Бет подняла руки и прикоснулась к лицу Бобби пушистой красной шерстью. «Да, они от хорошего друга». — Это будет самое лучшее Рождество, — прокомментировала Брианна и в припрыжку помчалась через гостиную в свою комнату. — Теперь нам хватит пирогов на миллион недель. К тому же завтра Рождество и... Счастливые восклицания дочери понемногу затихали, в то время как Бет продолжала целовать Бобби, наслаждаясь каждым мгновением. Такого не было уже несколько лет. «Я понимаю», — начал Бобби, отстранившись на минутку, чтобы перевести дух. «Я полагаю, это означает, что ты никуда не переезжаешь», — сказал он с нескрываемой улыбкой на лице. Бет погладила его волосы и положила голову ему на плечо. «Не сейчас и никогда больше», — решительно произнесла Бет, вспомнив на минутку о Саре. «Подожди». Что ты скажешь, когда узнаешь, что со мной случилось? Эпилог Вдруг, откуда ни возьмись, перед женщиной появилась картинка. Сара просто сидела в постели, изо всех сил стараясь дышать ровно, как внезапно она увидела все так ясно, как будто это происходило в комнате прямо у нее на глазах. Только была одна проблема — Глаза Сары были закрыты, она никак не могла видеть стоявших перед ней людей. Пожилая женщина увидела перед собой стоявших недалеко от рождественской елки, обнявшихся, Бет и незнакомого молодого человека, и их маленькую девочку. Они улыбались, и в их глазах можно было прочитать много, о силе их чувств друг к другу. Картина была такой отчетливой, что Сара открыла глаза и посмотрела вокруг по комнате. Господи! Она не могла произнести вслух ни слова, поэтому проговаривала их мысленно в голове. Это на самом деле произошло? Теперь у Бет все наладилось? Моя история помогла ей измениться? Внезапно Сара услышала глубоко в своем сердце ответ и сразу же поняла, что произошло. Бог совершил чудо, о котором она просила. Господь продлил ей жизнь, чтобы она смогла рассказать молодой женщине историю своей жизни и передать чудо песни Сары. В результате их любовь Сэмом будет продолжаться даже после их смерти. Сара увидела изображение еще раз. Бет была вместе со своей семьей, она улыбалась. Неожиданно женщина осознала, что больше не может сделать ни единого вздоха. Она попробовала сделать хотя бы маленький вдох, затем еще раз, пока наконец не поняла, что происходило. Жизнь покидала ее, но у нее не было ни малейшего желания нажать кнопку вызова медработника. Пришло время отправляться домой, и для этого нельзя было выбрать более прекрасного дня, чем Рождество. Ночь самого большого чуда из всех чудес. Служение прощания было не очень большим. На нем присутствовали дети Сары с несколькими внуками. Бет стояла сзади рядом с Бобби, и когда церемония, наконец, закончилась, она подошла к дочери Сары и представилась. Затем женщина протянула красные перчатки. — Вот, — сказала она, — Ваша мать дала мне их в тот момент, когда я в этом очень нуждалась. Женщина тотчас же узнала перчатки и взяла их с нескрываемой благодарностью на лице. Я удивилась, куда они пропали, когда обнаружила в комнате мамы только рождественскую елку с украшениями. «Понимаете, — объяснила бы Сара считала, что мне очень нужны были эти красные перчатки, но ну, я действительно в этом нуждалась». Она оглянулась на Бобби и бросила в его сторону печальную улыбку. Женщина снова взглянула на дочь Сары и сказала, «Теперь я понимаю значение всей истории и больше не нуждаюсь в перчатках. Здесь Бет на мгновение приостановилась, так как к горлу подкатил ком. Я подумала, что вы хотите хранить их в семье в памяти родителях». У дочери Сары были такие же ясные голубые глаза, как и у ее матери. Она задумалась на минуту, а затем спросила. «А мама научила вас петь песню?» «Да», — подтвердила Бет. В это время взгляд женщины стал понимающим. М -м, «Тогда это именно вы». Бет склонила голову, не понимая сказанных слов, в ожидании, что женщина объяснит ей свои намерения. В прошлом году в это время я провела Рождество вместе с мамой. Тогда она сказала мне, что Бог подарит ей еще один год, чтобы она смогла еще раз провести двенадцать дней, вспоминая историю жизни, которую они провели вместе с папой. Можно было заметить, как у женщины от волнения дрожит подбородок, а по щекам скатилось две слезинки. Я спросила ее, почему она так решила, и тогда она мне ответила, что кто-то в этом мире нуждался в чуде. Мама была просто уверена, если нуждающийся в этом человек прослушает историю ее жизни, то произойдет необыкновенное чудо, и его жизнь изменится навсегда». Бет настолько захватили эмоции, что она не могла говорить. Женщина просто обняла дочь Сары на прощание и бросила последний взгляд на белую крышку гроба и множество разложенных на его поверхности роз. По пути домой она тихо смотрела в окно машины, размышляя о том, как чудесен Бог, давший Саре причину прожить в этом мире еще один год». И все это Господь сделал для того, чтобы совершить чудо, особенное чудо, в котором она так нуждалась, сама того не понимая. Неожиданно ей пришла в голову одна интересная идея. Женщина повернулась к Бобби и усмехнулась. — А давайте поедем домой и сделаем кое-что. Супруг поднял от удивления брови и подарил любимой радушную улыбку. — Сделаем кое-что. Суст молодой женщины сорвался игривый смешок, и она толкнула Бобби в бок. «Это не совсем то, о чем ты подумал, глупый!» Ей так нравилось теперь быть рядом с мужем, просто ощущать его присутствие. Супруги нашли путь, как вернуть былое чувства. Бет рассказала любимому историю Сары и научила его петь песню. Практически невозможно объяснить словами то, что произошло между ними за следующих четыре коротких дня. Они вместе приняли решение никогда не терять того, что снова обрели. Бобби повернул голову, продолжая одним глазом смотреть на дорогу. «Ладно, что же тогда мы должны сделать?» «Хорошо». Бет прикусила губу, в то же время где-то в отдаленном уголке разума она представила себе, как Сара улыбалась бы ей с небес. «Вы не против сделать двенадцать рождественских украшений?»